Я уже давно приметил, что люди, которые никогда не покидали Землю, очень странно представляют себе условия в космосе. Так всякий знает, что у человека, очутившегося без скафандра в безвоздушном пространстве за пределами атмосферы, ожидает мгновенная страшная смерть. В популярной литературе вы найдете множество кровавых описаний, как взрываются космонавты и я не буду портить вам аппетит пересказом. Кстати, в основе многие из этих рассказов справедливы, и мне самому приходилось в последнюю секунду вытаскивать из воздушного шлюза растяп, которые не заслуживали славного звания космонавтов. Но ведь из всякого правила есть исключение. Так и тут. Мне ли не знать? Я ведь на себе испытал. Мы заканчивали монтаж второго релейного спутника, Все главные узлы были собраны, жилые помещения герметизированы, и станции придали медленное вращение вокруг собственной оси, восстановив чувство тяжести, от которого мы успели отвыкнуть. Я сказал медленное, однако обод нашего 20-футового колеса вращался со скоростью 30 миль в час. Движение мы, понятно, не замечали. Но центробежная сила, вызванная вращением, вернула нам около половины нашего земного веса. Этого оказалось достаточно, чтобы предметы перестали произвольно парить в пространстве, и вместе с тем мы не чувствовали себя слишком уж неповоротливыми после многих недель полной невесомости. В ту ночь, когда это произошло, наша четверка спала в тесной цилиндрической кабине известный под наименованием шестого кубрика. Она находилась на самом краю обода станции. Представьте себе велосипедное колесо, у которого шину заменяет гирлянда сосисок. Ну так вот, шестой кубрик был одной из этих сосисок, и мы мирно дремали внутри нее. Разбудил меня внезапный толчок. Не такой сильный, чтобы я встревожился. Но, во всяком случае, я сел на койке, недоумевая, что случилось. На космической станции все необычное настораживает, и я нажал тумблер внутреннего селектора. «Алло, центральное, что случилось?» Никакого ответа, линия не работала. «А вот это уже серьезно. Я соскочил с койки и совсем опешил. Тяготение отсутствовало». Я взлетел к потолку, но успел схватиться за стойку и остановить полет, растянув руку. Не может вся космическая станция вдруг перестать вращаться. Ответ мог быть лишь один. Выход из строя селектора и, как я тотчас обнаружил, осветительной сети, открыл нам страшную истину. Мы уже не часть станции. Каким-то образом наша кабина оторвалась, и ее швырнуло в пространство. Так отлетает, упав на вращающийся маховик, дождевая капля. Иллюминаторов не было. Наружу не выглянешь. Однако мы не сидели в кромешной тьме. Включилось аварийное освещение, работающее от батарей. Клапаны воздушной магистрали автоматически замкнулись. Едва стало падать давление. И мы могли бы некоторое время существовать в нашей маленькой атмосфере. Хотя она и не обновлялась. Увы, непрекращающийся свист дал нам понять, что воздух уходит в какую-то пробойну. Мы могли только гадать, какова судьба космической станции. Кто знает, может быть, все сооружение разбито в дребезги, и наши товарищи либо погибли, либо, как и мы, летят через космос в дырявых банках с воздухом. Оставалось надеяться, что мы одни оказались жертвами крушения что станция в общем цела, и за нами послан спасательный отряд. Всё-таки мы удалялись со скоростью не больше 30 миль в час, и любой из реактивных скутеров мог за несколько секунд нас догнать. На самом деле им потребовалось около часа, хотя если бы мы не мои часы, я никогда бы не поверил, что нас нашли так быстро. Мы уже начали задыхаться. Всего лишь одно деление отделяло от нуля стрелку прибора на нашем единственном аварийном кислородном баллоне. Стук в обшивку прозвучал для нас словно сигнал из другого мира. Мы отчаянно застучали в ответ, и сейчас же к нам донесся глухой голос. Кто-то снаружи прижался шлемом скафандра к металлу обшивки, и простейшая звукопроводимость позволяла нам его слышать. Не так отчетливо, как радио, разумеется, но понять-то можно. Пока шел военный совет, стрелка манометра медленно сползла к нулю. Прежде чем нас отбуксируют к станции, мы будем мертвы. Но спасательный корабль рядом, в нескольких футов от нас. Его воздушный шлюз открыт. Вот только как пересечь эти несколько футов без скафандра. Мы тщательно все продумали и взвесили, отлично понимая, что бесировать не придется. Напоследок сделали по последнему глубокому вдоху из кислородного прибора, очищая легкие, И когда все приготовились, я постучал в стенку, давая сигнал нашим друзьям. Ирывистый стрёкот. Это электрические инструменты принялись обрабатывать тонкую скорлупу кабины. Зная, что последует, мы изо всех сил ухватились за стойки, стараясь держаться подальше от будущего входа. Все произошло настолько быстро, что ум не поспевал за событиями. Кабина словно взорвалась. Меня обдало могучим вихрем, остатки воздуха вырвались из легких через непроизвольно открывшийся рот. А затем предельная тишина и алмазы звезд в зияющем отверстии, которые обозначали путь к жизни. Уверяю вас, мне некогда было анализировать свои ощущения. Кажется, я вовсе не уверен, что все это не плод воображения, Я ощутил речь в глазах, и словно иголки кололи все тело. И было очень холодно. Возможно, потому что тотчас начала испаряться влага с поверхности тела. Одно я помню точно — неприятную тишину. На космической станции не бывает полного безмолвия, когда ракучут двигатели или шумят воздушные насосы. А тут абсолютная тишина вакуума, пустоты где нет ни одной частицы воздуха, которая могла бы переносить звук. Мы почти одновременно бросились в брешь в корпусе, под лучи пылающего солнца. Меня ослепило, но это не играло роли, потому что спасатели в скафандрах сразу же подхватили нас и толкнули в переходную камеру. По мере того, как в ней накапливался воздух, постепенно возродился и звук, и мы вспомнили, что здесь можно дышать. Потом нам рассказали, что вся операция длилась 20 секунд. Итак, мы оказались членами-учредителями клуба глотателей пустоты. С тех пор не менее десятка человек, попав в аварию, проделали то же самое. Рекорд пребывания в пустоте равен теперь двум минутам. Затем кровь начинает пузыриться, так как закипает при температуре тела, и пузырьки быстро попадают в сердце. И последствий не было, кроме одного. С четверть минуты пробыл я в лучах настоящего солнца, а не того хилого света, который просачивается сквозь земную атмосферу. Глоток космоса не принес мне ни малейшего вреда, но кожу я сжег, как никогда в жизни.